Виктория Павловна, думаю, ваших любимых духов много быть не может. Говорю с улыбкой, вручая бывшей свекрови подарочную упаковку. Мы договорились встретиться вдвоем через пару дней после того, как свекровь отпраздновала свой день рождения. Спасибо, Софа, расплывается в улыбке Виктория Павловна. Не знаю, что у нее за душой и с каким настроем она прибыла на эту встречу, но искренне надеюсь, что говорить мы будем о чем угодно только не о моем браке с ее сыном. И не о Марке. Хорошо, что мы все же не потерялись друг от друга. Чуть смущенно говорит свекровь, когда я просматриваю меню. Да, хорошо. И не потеряемся, если обе этого хотим. Я снова заказываю первые попавшиеся на глаза блюда. В воздухе так и витает напряжение, но, наверное, это неизбежно. Это раньше мы могли говорить обо всем, сейчас же приходится тщательно подбирать слова. Расскажи, как у тебя на работе дела, просит свекровь, когда у нас принимают заказ. Я выдыхаю. Вроде как и говорить особо не о чем, но начало никого не обременяющей беседе положено. Через пару часов ловлю себя на мысли о том, что вполне можно вот так встречаться с Викторией Павловной и просто болтать о всякой ерунде. Даже отвлечься получается и расслабиться. Хотя за время разговора мы и касаемся того, что для меня один из триггеров. Это происходит, когда свекровь сообщает, что моя мать повадилась звонить Дане. Не знаю, зачем, да и Виктория Павловна тоже не в курсе, но собираюсь разузнать. В целом же есть столько тем для бесед, сериалы, новые рецепты, прочитанные книги, что даже лавировать в разговоре не приходится. Мы уже собираемся расходиться, когда вдруг случается то, чего никак не ожидая. В ресторанчик заходит Даниил и Марк. Осматриваются, ища кого-то глазами. И, вероятнее всего, эти кто-то мы со свекровью. Сердце заходится, пропускает удары. «Виктория Павловна, вы же обещали, сказали, что с Дани я не встречусь», выдыхаю дрожащим голосом. Это и вправду было обговорено заранее, и теперь мне очень интересно, не подстроена ли эта встреча. Господи, Софочка, он... Я не знаю, откуда здесь. Свекровь растерянно моргает, краски сходят с лица. Она и впрямь не знала, что Верняковский появится здесь собственной персоной, да еще и в сопровождении сына. Виктория Павловна вскакивает из-за стола, встает так, словно хочет меня спрятать. «Бабушка!» Разносится крик Марка, от которого у меня внутри все сжимается. Гоню от себя те мысли, которые сами по себе появляются в голове. Прикрываю глаза и сжимаю переносицу пальцами, потому что в уголках глаз необъяснимое жжение. «Тетя Соня, здравствуйте!» – доносится до меня голосок, и распахнув глаза, вижу Марка, который стоит в полуметре с широкой улыбкой на лице. «Здравствуй!» Говорю тихо, после чего поднимаюсь из-за стола и, забрав свои вещи, подхожу к бывшему мужу. Верняковский. Буквально на пару слов. Сижу едва слышно, после чего иду к выходу из ресторана, так и не попрощавшись с свекровью. Конечно, он оказывается рядом почти сразу. Но если бы этого не произошло, пришлось бы вернуться. Я к нему разворачиваюсь, а у самой в мозгу мысль. Не смотри на то, каким Верняковский стал. Ни на лицо его почерневшее, ни на складки возле рта, которых раньше не было. Это уже не твое дело, Соня. Скажи мне, Дань, почему я, совершенно свободная женщина, должна сейчас разгребать то, во что ты меня макаешь? Спрашиваю хрипло, делая жадный вдох. Воздух отравы из выхлопных пропитан, когда рядом газует какая-то тачка. И в легких моих такое же ощущение. Мерзкая отрава. Да — Ты о том, что я приехал, — уточняет Верняковский, — так я предупреждал, буду тебя возвращать. Он руки на груди складывает, а на лице что-то сродни злой усмешке, не сразу понимая, что вообще муж имеет в виду. Точнее, вроде как, осознаю, вот только понять бы, он это сейчас серьезно? Сделанное заявление настолько не вписывается в действительность, что я даже забываю, зачем именно позвала Верняковского. Поэтому ты Марка с собой взял. Запрокинув голову, я смеюсь. Выходит даже радостно, чего совсем от себя не ожидая. И мысленно поздравляю себя в очередной раз. Молодец, Сонь, ты сделала верный выбор, когда тебя на части разрывало от измены мужа. Нет, отец срочно к другу сорвался. Больше с сыном сидеть некому было. Как будто мигом осунувшись, говорит Даня. А я? Я делаю то, чего и желаю. Иду в атаку. Это потом у меня будет время, чтобы осмыслить сказанное им. Возможно, даже попытаюсь расспросить свекровь относительно того, как ее сын оказался в ресторане, несмотря на наши договоренности. Или пошлю все к чертям, потому что вроде как присутствие Верняковского мне только на руку. Не придется искать встреч и говорить о рандеву со Светой. Я не о том, что ты приехал, Возвращаюсь к тому, с чего начали. Я о матери твоего ребенка. Даня смотрит на меня с непониманием, окончательно рассеивая те крохи сомнений, что он мог знать о ее визите. Так или иначе, доверия между нами нет и быть не может. Потому и позволяю себе усомниться в подобных вещах. — Что с ней? — роняет глухо Верняковский. — То, что она была у меня, угрожала. Сказала, что если ты дело против нее не прекратишь, то мне не поздоровится. На сколах мужа играют желваки. Взгляд становится диким, а черные зрачки заполняют собой едва ли не всю радужку. «Сука!» — выдыхает он. «Просто сука!» «Я полностью с ним согласна. Совершенно точное определение для той, кто своего ребенка отдал, словно щенка». «Я не хочу такого впредь, Верняковский. Донеси до света, что ни к тебе, ни к вашему с ней ребенку я не имею никакого отношения и иметь не буду». Вроде бы слова эти отражают действительность, а у меня горечь внутри все равно появляется. не подается ко мне, его лицо в нескольких миллиметрах от моего, нависает сверху, смотрит пристально. А у самого отражением та же боль, что и я чувствую. И я задыхаться начинаю, как будто в вакуум попало. — Мне кранты без тебя, Сонь. Живу как в аду, — шепчет он возле самых губ. — Так может, заслужено это? отвечаю, едва слышно. Кислород мне нужен. Прямо сейчас. Иначе задохнусь. Отключусь прямо здесь и сейчас. Судорожно начинаю рыскать взглядом по окружающей обстановке. Все что угодно. Вывеска над дверями ресторана, редкие прохожие, трещинки на асфальте. Мне нужно что угодно. Но глазами нахожу Сашу. Он стоит в нескольких метрах от нас, прислонившись к боку своей машины. Курит, щурится сквозь сизый дым и просто наблюдает. И мне дышать становится легче, несмотря на неконтролируемый страх, прокравшийся в душу. А страх этот не с Верняковским связан, а с Дарьяловым. Кажется, он сядет в любой момент и просто уедет. Не слушая ответа Дани, который что-то говорит, я иду на неслушающихся ногах в сторону Саши. Он ждет, все так же подносит сигарету к губам, делает жадную затяжку. Отбрасывает окурок, когда я достигаю машины. Нет, совсем не распахивает для меня дверцу, да на это и не рассчитываю. Просто садится за руль и заводит движок. Домой к тебе или ко мне? Уточняет, срывая машину с места, когда сажусь рядом. И в этом вопросе все. Знаю ведь, чем закончится эта ночь, когда сделаю выбор. Сомневаюсь ровно долю секунды, за которую в голове успевает промелькнуть мысль. Как я вообще могла забыть о том, что Дарьялов за мной должен был приехать? Но она тут же исчезает, потому что рядом с ним я чувствую себя просто слабой женщиной, способной на подобное. Той, у которой может быть ворох проблем, что выбивают из привычной колеи. Той, которой так нужно просто оказаться рядом с ним и выдохнуть. И той, которая рано или поздно может стать соответствующей. Не потому, что этого кто-то требует, а потому что самой хочется. «Тебе!» – выдыхаю, приняв окончательное решение, и Саша просто кивает и вжимает педаль газа в пол. «Мы едем по вечернему городу. Я жадно ловлю долетающие в приоткрытое окно ароматы, немного сыроватые, по-своему наполненные тем, чего в любой другой момент я бы даже и не заметила. Смог, речная вода, туман». «Это получилось случайно. Выдыхаю, не зная, стоит ли заводить этот разговор». Мы ужинали со свекровью, ну, с бывшей свекровью. А Верниковский там случайно появился. Я не знала, что он приедет. Дарьялов молчит, скашиваю взгляд на руки, лежащие на руле. Кажется, расслаблены, но не обманчиво ли это ощущение? Если что, я у тебя об этом не спрашивал. Фраза "Саша, сбивает дыхание", но когда он бросает быстрый взгляд на меня и подмигивает, кислород возвращается. Имею в виду, что такие встречи неизбежны, и кто я такой, чтобы устраивать допрос?» Поджав губы, я отворачиваюсь к окну. «С Дарьяловым все совсем не так, как было у меня до этого. Я напрочь не могу понять, как именно себя с ним вести, а на деле же чувствую, чем естественнее все будет, тем лучше». «Ты тот, кому я захотела рассказать все сама», – пожимаю плечами. «Я это ценю», – отвечает Саша. Он припарковывает машину в одном из дворов Питера через несколько минут. Мы направляемся к семиэтажному дому. Мелькает дурацкая мысль, что он – подстать Дарьялу, такой же внушающее чувство, что есть нечто нерушимое, за фасадом которого прячется неизведанное. Оказываемся в квартире, так и не проронив ни звука. Никогда едем в лифте, стоя в полуметре друг от друга, никогда Саша открывает мне дверь. Распахивает ее передо мной в молчаливом приглашении, и когда оказываюсь в темной прихожей, жадно вдыхаю глоток воздуха. Аромат уже узнаваемый, но сейчас он окрашен теми нотками, которые никак не могу интерпретировать. Сбрасываю верхнюю одежду, повожу плечами, по которым невесомо скользят руки Дарьялова, забирая тонкий жакет. И в этот момент до меня доходит: я совсем не думала о том, что увижу, когда окажусь в квартире Саши. Будет ли здесь храм его воспоминаний о самых дорогих людях, которых больше нет? Есть ли детская? Оставила ли он в ней игрушки? А в спальне? Есть ли там следы прошлого в виде, например, флакона любимых духов его жены? Эти запоздалые вопросы, что начинают требовать ответов здесь и сейчас, вызывают дрожь. Она быстро завладевает каждой клеточкой моего тела, пробирается в душу. Дарела включает свет, и я быстро осматриваюсь. Квартира-студия, большая, но холостяцкая. Скорее, больше похожа на стерильную операционную, чем на место, где Саша счастливо жил со своей семьей. «Идем на кухню», – протягивает мне руку Дарьялов. «Думаю, нам многое нужно обсудить». Я легко вкладываю пальцы в его ладонь. Он чуть сжимает их, и от этого внутри появляется опьяняющее чувство. Саша не торопится не прижимает меня к стене и не накидывается, словно голодный зверь. И, несмотря на его уточнение, куда мы отправимся, в котором был явный намек, я понимаю, что так единственно правильно. Устроившись за столом на двоих, я наблюдаю за тем, как Дарьялов начинает готовить кофе. Крепкий, это чувствуется по терпкому аромату, заполнившему собой все, стоит Саше смолоть зерна и высыпать их в турку. Под простой черной футболкой перекатываются мышцы. Нет, Дарьялов вовсе не качок, он жилистый и дико сексуальный, особенно когда небрежным жестом убирает волосы, упавшие на лоб. Ставит передо мной чашку, кивает на сахарницу. Мотаю головой, отпивая горький напиток. Ты мне нравишься, Соф, по-настоящему. Слова звучат внезапно, но, наверное, я ощущаю их закономерными. Он вскидывает голову и смотрит с прищуром, и меня захлёстывает нереальными ощущениями, которых не испытывала никогда раньше. Как будто мне в самое нутро залезли. Не так, как это делал Даня всё это время, выдуманно мною, а по-настоящему. Да, именно так. И ты мне нравишься. Кивает, вновь сосредотачивается на кофе. О чём думает, остаётся только гадать. А когда смотрит на меня, предварительно сложив на груди руки, У меня ощущение, как будто отгородиться хочет. Только бы знать, от меня или от того, что ощущает, когда я рядом. Со мной все просто, сов. Я дерьма хлебнул от жизни, но с ним справился уже. Думал, что не смогу. Смог. Дарьялов говорит отрывисто, рубленными короткими фразами. Сначала просто решил, что у меня есть своя миссия. Сколько нам отмерено? Год? Десять? Пятьдесят? Столько и хотел помогать а потом тебя увидел. До сих пор картинка перед глазами. Он усмехается, руки опускает на стол. В одной оказывается ложечка, которую взял и вертит в длинных пальцах. Спасти захотелось, уточняю глухо. Мотает головой с горькой усмешкой на губах. Нет, даже не знаю, как то чувство первое обозвать. Желание увести куда подальше, что ли? Спрашивает, а сам на меня смотрит все тем же своим взглядом, который до печенок пробирает. То, что мне тогда и было нужно, откликаюсь хрипло. Да, а сейчас все, иначе совсем стало. Увести уже не хочешь? Не хочу. Тебя хочу, а увозить и прятать нет. Со мной такого никогда не было, клянусь, даже когда с Верняковским только начиналось все, и когда страсть захлестывала с головой. Да и не страсть это сейчас Дарьялова, а нечто гораздо более емкое. Неосознанно подаюсь к Саше, и он меня буквально выдергивает из-за стола. Одним движением стул отодвигает, давая мне возможность скользнуть на его колени. Мы целуемся, рвано, быстро, жадно. И воздуха глотнуть не можем, да и не хотим. Чувствую, как щетина на лице Дарьялова покалывает. Сама, зарываюсь пальцами в волосы Саши, притягиваю его к себе. Нет в этом поцелуе никакой запредельной откровенности, ничего из разряда «поимей меня прямо здесь и сейчас», что вполне могло быть с если бы снова сошлись и начали болезненно сгорать вдвоем, или с Черенковым, с которым все могло быть исключительно в горизонтальной плоскости. Все гораздо более интимно, осторожно. Все в тот вакуум погружает, в котором мы друг для друга возможность дышать. Со мной останься шепчет Дарьялов, отстранившись, поглаживает чуть шершавыми пальцами предплечье. «Останусь», — киваю в ответ. «Знаю, что сейчас ни я, ни Саша не готовы на что-то большее, и что нам пока хватит этого нового жадного поцелуя, которому припадаю к Дарьялова. И это так правильно, словно я оказалась в том месте, в которое должна была прийти».